В статье Воздушный корабль наблюдает в Войови в газете Чикаго Кроника от 13 апреля 1897 года так суммировало сообщение жителей города Фонтанэл. Вечером 12 апреля в половине 9:00 всё население города наблюдало за полётом двадцатиметрового воздушного корабля. Летел он медленно над самыми верхушками деревьев, и можно было рассмотреть его во всех подробностях, вплоть до дрожания крыльев. На борту горели самые обычные цветные огни, и кроме гудения работавшего двигателя, была слышна музыка, как будто внутри играл оркестр. Горожане приветствовали его радостными криками, пока он, увеличив скорость, не скрылся из виду. Так многие увидели, что оказывается, летать по воздуху можно очень даже запросто и с комфортом в целях увеселительной прогулки. Вот только пришлось ждать этой возможности десятки лет, пока инженеры-конструкторы работали над реализацией такой мечты. В том же апреле 1897 года житель города Ленсинг, штат Мичиган, Байт Озборн, сообщал в газету Steppe Republican: "Я увидел дирижабль прямо над моим амбаром. Дирижабль длиной около 800 футов напоминал огромное животное с рядом японских фонариков на своей верхней части и с чем-то похожим на большой парус на хвосте. И я готов присягнуть, что слышал голоса, очень схожие с голосами Джима Бада и Чарли Бичера". В этом явлении аж два голоса были знакомы свидетели, притом настолько знакомы, что он готов был утверждать это под присягой. Как будто незначительная деталь, но вдруг она тоже о чем-то говорит. Газета «Аргус Лиди» города Сиус-Фалса, штат Южная Дакота, как и многие другие газеты, в номере от 15 апреля рассказала о встречах двух фермеров – Адольфа Уинкла и Джона Халлы с экипажем корабля, который приземлился в двух милях от Спрингфилда. Под присягой фермеры заявили, что экипаж воздушного судна состоял из двух мужчин и одной женщины, что они во время стоянки ремонтировали на своем корабле какое-то электрооборудование. Отправляясь дальше, аэронавты сказали, что намерены сделать доклад правительству о том, что Куба объявила себя независимой. Газета «Карья Геральт» города Сигнау, штат Мичиган, в номере от 16 апреля описывала ажиотаж, который охватил накануне жителей города Лайн-Гроува.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 Дирижабль стоял на земле в четырех милях от города, но когда всадники уже приблизились было к нему, воздушный корабль, выпустив четыре огромных крыла, поднялся в воздух и улетел. В момент подъема с корабля были сброшены два больших цилиндра, сделанных из неизвестного материала. Их привезли в город и выставили на всеобщее обозрение. Удалось заметить, что на борту находились две странно выглядевшие личности, делавшие отчаянные попытки остаться незамеченными. Почти все жители Лайнгроува видели пролетающий дирижабль, и в городе царит сильное возбуждение. Арканзасская газет от 22 апреля 1897 года описывала историю, произошедшую со знаменитым железнодорожным кондуктором из Железных Гор капитаном Джеймсом Хуттом. Капитан Хуттон во время охоты недалеко от города Хумина услышал знакомый звук, звучащий подобно работе воздушного насоса на локомотиве. Он пошёл в направлении звука и посреди большого поля увидел огромный дирижабль. Я заметил на борту человека среднего роста в чёрных очках. Он что-то лодил в кормовой части корабля и увидев меня, был так ошерашен, что не мог произнести ни звука.